Глава 24 Холд старался не сводить взгляд с оборотня, но это было сложнее, чем он думал. Перед глазами все расплывалось. Тело слабело с каждой секундой, рана на руке жгуче болела. Холд постарался сфокусироваться на противнике. Получалось скверно, но не увидеть огромного волка было сложно. Зверь собирался атаковать и был готов в любую секунду прыгнуть на демона, чтобы разорвать его грудь, но почему-то медлил. Холд в этот момент был легкой добычей, и Мари смог бы расправиться с ним, не прилагая особых усилий. Ты был здесь все это время? Задал вопрос Холд. Старый демон удлинил когти, приготовившись к обороне. Атаковать в его состоянии было бы глупо. Заклинание забрало слишком много сил и крови. Демону нужно было восстановиться, но для этого требуется время и отцовский кулон, хранящий энергию. Да, я наблюдал! «Хотя, признаюсь, было довольно сложно понять, что за нами кто-то шпионит», — ответил оборотень. «Заклинание отлично тебя скрыло, но я все равно учуял тебя». Холд восстанавливался. Демоны не владели самостоятельной магией, не могли сами придумывать заклинания и изменять материю, время и пространство, а также свойства живых существ и предметов. Но у них была собственная сила, которую можно было преобразовать в защиту или поражающую энергию, выглядящую как скопление пульсирующего тока, И тратить на воплощение уже разработанных заклинаний. Холд время от времени покупал их у магов базара на все случаи жизни, но пользовался крайне редко. Это было очень истощающе. Жаль, правда, что слишком поздно. Придется тебя убить. Ничего личного. В голосе Мариза не было ни капли сожаления. Не могу сказать тоже, ответил Холд. Я убью тебя с превеликим удовольствием. Демон напряг руку, и по венам, опоясывающим костяшки, пробежали мелкие темные искры, собираясь в один большой шар, которым Холд запустил в оборотня. Создание и сбор демонической энергии давались непросто и требовали предельной концентрации. Но от удара Райт только чуть пошатнулся. Он впился когтями в землю, оставаясь стоять на прежнем месте. «Ауч!» — ехидно отозвался оборотень. «Это вся сила, что осталась в тебе?» Холд ничего не ответил. Собственно, Марис Райт и не нуждался в подтверждении очевидного. «Как жаль! Я помню твою прежнюю мощь в лучшие времена, до появления этого человеческого мальчишки в нашем мире!» Оборотень оскалился, злобно зарычав, и прыгнул, оттолкнувшись так сильно, что из-под лап поднялась пыль. Марис со всей силы налетел на демона, обрушив его и пронзив когтями его плечи, припечатывая к земле, не давая возможности двинуться. Зверь был поглощен яростью, подавляющей все остальное. «Это из-за него ты лишился силы», — расслышал Холд в глухом рыке. «За его жизнь отдал медальон». «Откуда тебе это известно?» «Мне многое известно, больше, чем думаешь. У хорошего торговца много глаз». Положение Холда было незавидным. Демон был обездвижен, руки прикованы к земле. Он не мог снова воспользоваться своей собственной силой, но мог применить другую — Не зря же он время от времени выкупал у магов заклинания. «Бавостар», — выдохнул Холд. Оборотня подбросила. Было слышно, как он сломал с собой нижние ветки деревьев, а потом тяжело рухнул на спину, но довольно быстро вскочил, и от его рыка заложила уши. Демон не разобрал, что именно проорал Райт, но был уверен, что тот послал ему тысячу проклятий. Холд был свободен, но ему стоило немалых усилий встать, превозмогая боль во всем теле. Раны кровоточили. Холт не мог позволить себе тратить демоническую энергию на исцеление. Он собрал ее в новую сферу, но на этот раз спрятал, закрывая силовой защитой, которую оборотень не мог распознать. Райт восстановился быстрее. Полный злобы зверь стоял на четырех лапах, готовясь к следующему прыжку. Поддержание сферы забирало силы. Было чудом, что Холт еще стоял на ногах. Ему было необходимо время и ответы. «Как Заул прошел в мир людей?» Настала его очередь спрашивать. «С моей помощью, естественно! Без меня этот мальчишка не справится!» Марис усмехнулся, гордясь своим умом и смекалкой. Он единственный, кто мог открывать и закрывать проход в любой момент, хоть и на достаточно короткое время. Отправляя Зоула на задание, Райд знал, что парнишка не успеет вовремя. Невозможно было совершить передачу, проникнуть в замок и отыскать книгу так быстро. Но ночной базар не допускал лжи. Поэтому Марис просто уверил Аями, что тот вернется. Вот когда именно, умолчал. И держать проход открытым, дожидаясь его, не обещал. «Как тебе удалось создать брешь в границе?» «Я не создавал, а нашел! Она всегда была здесь, в этом месте!» Холт огляделся и понял, о чем говорит Марис. «Здесь никто не жил уже очень давно. Эти земли считались проклятыми вечной тьмой». Даже в полнолуние свет, который ярче солнца, не мог сюда пробиться. В этом месте все обращалось в черное и поглощалось вечной ночью. «Но это невозможно, ведь проходы постоянно перемещаются», — возразил Холт. Марис только усмехнулся своей волчьей пастью. Он не сводил горящих глаз с демона, подходя все ближе. «Это ты так считаешь? Все так считают, и это правда. Но только ночной базар надломлен. Это брешь не первая и не последняя». Но почему ночной базар слабеет? Огонь волчьих глаз недовольно полыхнул. «Довольно вопросов!» — прорычал Райт и бросился на демона. На этот раз прыжок оборотня был сильнее и дальше. Марис явно надеялся повторить предыдущий трюк, пригвоздить Холда к земле когтями и прикончить, разрывая на части. Но Холд успел. Сквозь пелену слабости он видел приближающийся силуэт зверя и выставил руку с укрытой от взгляда Мариса сферой с демонической энергией. Оборотень споткнулся и рухнул, из горла вырвался рев боли. Холд подошел быстрее, чем Марис смог подняться и перебросил скопление энергии из руки на грудную клетку оборотня, заставляя того скулить и метаться в агонии. Холд ощущал, как тело предавало его и медленно умирало, утягивая с собой хозяина. Но он должен был продержаться еще немного. Демон вонзил когти в горло Райта. Тот пытался что-то сказать, но захлюпал и начал захлебываться. Его глаза продолжали смотреть на Холда с испугом и ненавистью. Демон вновь поднял голову к небу. Серебряный свет вдалеке погас. Полнолуние закончилось, и в ночном базаре началась новая ночь. Холд вынул когти из мертвого тела Мариза и вытер их накидку. «Я найду остальные бреши и узнаю, как закрыть их», — пообещал он пустоте, но ему показалось на миг, будто его кто-то услышал. Впрочем, каждого, кто оказывался в этом месте, забытом самой Луной, преследовало это ощущение.